Глава седьмая Юлия была готова отправляться за покупками, а я вспомнил, что на моем банковском счете красуется один огромный ноль. Да, заселение Руиндара вышло в копеечку. «Ну да ничего страшного, еще заработаю». А Юлю я одену за счет поехавшего Плющева. Спасибо его покойным гвардейцам, они оставили неплохие трофеи. Поднявшись в спальню, я ковырнул половицу и вытащил пару досок. Под ними показался сейф. Правда, замок на нем не работал. Ведь я давно его вырвал с мясом. Да и не так уж важно, есть ли замок или нет. Главное, чтобы о сейфе никто не знал, и тогда все будет в целости и сохранности. Впрочем, мы в Дубровке. «Здесь даже если что-то украдут, то дальше дубровки не унесут». Открыв дверцу, я взял рюкзак, в котором лежала наличка. Всего насчитал 453 тысячи рублей. Но уж на наряд для бала точно хватит. «Виктор, а ты чего тут прячешься?» — спросила Юлия, заглядывая в комнату. Решила отжаться пару раз. Отправляемся?» «Да, я уже готова». Она стрельнула глазками и покрутилась вокруг своей оси. Голубое платье идеально сочеталось с ее глазами, а черные волосы во время поворота описали идеальную дугу и легли на плечи. Красавица! Тогда в путь! Я воспользовался служебным положением и телепортировал нас через управление истребителей в Москву. Поймав такси, добрался в лучший магазин столицы. И я немало удивился, увидев цены на девчачьи радости. Кусок тряпки мог стоить и триста тысяч, и четыреста. И даже миллион рублей. Да, они незначительно различались друг от друга. Где-то рюши больше, где-то вышивка золотой нитью с украплением драгоценных камней. Где-то есть вырез, где-то нет. Но в целом это были одни и те же тряпки, просто собранные по-разному. «Добро пожаловать», — расплылась в улыбке стройная девица, сложив ладони перед пышной грудью, смотрящей на меня из декольте. «Вижу, вы решили сделать подарок своей даме сердца». Не отойдя от ценового шока, я просто кивнул. «Тогда прошу за мной. Я покажу вам последнюю коллекцию этого года. О, это нечто невероятное!» Раскинула руки в сторону девица, пытаясь подчеркнуть, как нам повезло оказаться именно в их магазине именно сейчас. Судя по поведению женщины, она еще не решила, кто мы. С виду хорошо одеты, но вот рюкзак на моих плечах никак не вязался с дорогим костюмом. Думаю, она отведет нас к самой дорогой тряпке, а после предложит что-то другое, исходя из нашей реакции. Так и случилось. Мы прошли через длинные ряды платьев, от которых рябило в глазах. Красные, синие, фиолетовые, зеленые, желтые. Мне кажется, здесь были все существующие цвета и даже больше. Юлия шла за продавщицей, периодически проводила ладонью по заинтересовавшему платью и двигалась дальше. Наконец, мы пришли к новой коллекции. В Руиндаре портовые шлюхи одевались менее вызывающей платье, чем это. Декольте. Хотя какое тут к чертовой матери декольте? Это вырез от самой шеи и до низа живота. Здесь просто забыли вшить кусок ткани. Груди, надевшие это модное произведение позора, будут вываливаться при любом неловком движении. Юлия приподняла бровь, осматривая это барахло, и, усмехнувшись, показала мне ценник. «Два миллиона рублей! Они что, совсем из ума выжили?» Слава богам, что Мышкина — не поехавшая модница, которой неважно, как выглядит тряпка, а главное, чтобы она была дорогой. Продавщица заметила, что Юлии не понравился предложенный наряд, а спешила реабилитироваться. «А вот тут у нас...» Но было слишком поздно. Мышкина ее прервала. «Да-да, спасибо». У нас есть глаза, мы сами справимся. Если потребуется помощь, мы вас позовем. От этих слов у продавщицы случился нервный тик. Глаз задергался, как будто слиплись ресницы. И она прямо сейчас судорожно пыталась их разлепить. «Если что-то потребуется, я буду на кассе», — холодно сказала женщина и ушла. «Ты видел? Два миллиона за воздух», — закатила глаза Юлия. Хотела бы я посмотреть, как живет швея, сшившая это барахло. Если эти тряпки продаются, то она должна быть богаче императора. Знаешь, я тут подумал, зачем тебе Академия Магии? Может, откроем швейную мастерскую, и ты будешь выпускать подобные платья, выдавая их за последний писк моды? На государственной службе платят намного меньше. Юлия подошла ближе, заглянула в глаза и шепнула. «Не дождешься». Имя твоей спутницы будет у всех на устах. Говорить обо мне будут только как о сильнейшем маге нашего поколения. — Да ты и так у всех на устах! — захомутала Абсолюта, — усмехнулся я, поворачиваясь от ладони, которая должна была припечатать меня по плечу. А дальше пошло мучительное ожидание. Юлия порхала от вешалки к вешалке, вытаскивала платья, осматривала их со всех сторон и убирала назад. В один момент я решил, что она так ничего и не сможет выбрать. Устав ждать, я задачил продавщицу, и она заварила кофе. Ароматный напиток смог скрасить томительные минуты, но быстро закончился. На четвертой кружке Юлия, наконец, нашла то, что так долго искала. Зеленое платье с кружевами и золотой вязью по контуру рукавов и декольте. «Триста тысяч рублей». «Выходит, я заплачу по сто тысяч за каждый час ожидания». Юлия, конечно, старалась выбирать как можно шустрее, но получалось это плохо. Следом за платьем стартовал выбор туфель, а потом и перчаток, чулочков, каких-то бантов и прочего хлама. А в момент, когда мои глаза начали закатываться от усталости, она подбежала ко мне и поцеловала в щечку. «Я все!» — счастливо промурлыкала она и кивнула в сторону прилавка, заваленного тряпками. «Знаешь, я рад тому, что ты выбрала себе платье не меньше, чем ты сама». Вот только я радовался тому, что эта пытка наконец-то завершилась. «С вас 425 тысяч рублей», — улыбаясь сообщила продавщица. «Оплата банковским чекам или...» «Или», — сказал я, вывалив на прилавок содержимое рюкзака. Стопки купюр соскользнули со столешницы и полетели на пол. Правда, упасть не успели. Юлия ловко подхватила три пачки и вернула их на место. «Э, мне потребуется время, чтобы все пересчитать», растерялась продавщица, смотря на образовавшийся беспорядок. «А мы никуда не спешим. Налейте нам по кружечке кофе и считайте на здоровье», довольно сообщил я и направился на облюбованный мною диван. На этот раз я был приятно удивлен. Продавщица дольше варила кофе, чем пересчитывала наличность. Достав из-под привлавка хитрый прибор, она срезала бумажные завязки с пачек купюр и запихнула их внутрь. Громко шелестя прибор на запредельных скоростях пересчитывал купюры и получал новую партию бумаг. К моменту, когда я допил кофе, все было посчитано. Забрав пакеты снарядом, я подставил локоть Юлии, за который она тут же ухватилась и мы вышли на шумные улицы столицы. Машины, словно обезумевшие, носились туда-сюда. Туристы неспешно прогуливались по тротуарам, а вот местные, сломая голову, бежали по делам. Теплый вечер, фонарей горят, заливая все вокруг желтоватым светом. Вдали звучат песни уличных музыкантов. Парочки сворачивают в темные переулки, стараясь скрыться от глаз прохожих и целуются. Все же в столице есть едва уловимая магия. Люди здесь выглядят более счастливыми, что ли. По крайней мере, приезжие. Поддавшись праздной атмосфере, я решил прогуляться немного, перед тем, как вернемся в Академию. Потащив Юлию за собой, я свернул в ближайший переулок, который мне показался достаточно темным и безлюдным. «Виктор, ты куда?» — Захикиков спросила Юлия. «Тебе понравится?» — ответил я и наткнулся спиной на что-то мягкое. Это мягкое сделало пару шагов и, остановившись, выругалось. Твою мать! Все штаны засал! выпалил двухметровый здоровяк, стряхивая капли с одежды. Ушлепок! Смотри, куда со своей коровы прешься. Васян, что там случилось? Послышался голос из темноты. Подпитая троица обступила нас, скаля зубы и похрустывая костяшками пальцев. Я же стоял смирно и ждал, когда начнется заваруха. От сидения в магазине затекло все тело, а сейчас у меня появилась возможность размяться. «Ты кого коровой назвал?» — спылила Юлия, пытаясь сделать шаг в сторону обидчика. «Да, ребяткам не повезло. Если я ее отпущу, то кишочки ровным слоем укроют мостовую, а может и чего хуже случится». «Хе-хе-хе, смотри, какая резвая!» «Сейчас твоего хахаля уработаем, а потом я тебя объезжу», — осколился Амбал. «Ребята, я бы рекомендовал вам валить по добру, по здорову. А то ведь у вас есть шанс объездить не мою спутницу, а инвалидные коляски. Причем коляски останутся для вас единственным средством передвижения на всю жизнь», — предупредил я, перекинув пакеты в левую руку, правой лупить по мордам как-то привычнее. Амбал лишь улыбнулся, и в его руке возник нож. «Это молокосос свое, пап!» да — договорить он не успел. Я влепил удар по яйцам, заставив амбала упасть на колени, а следом приласкал его правым в бороду. Три зуба красиво вылетели из его рта вместе со слюной. Как ты аристократ недоделанный! Костик, вали ряхнул второй потерпевший и испуганно отшатнулся назад. Юлия извернулась и высвободилась от моей хватки. В следующий миг она набросила на себя покров маны и рванула вперед. Пролетев мимо говорливого, она вколотила удар пяткой в грудь Костика. Так уж вышло, что туфля осталась торчать из груди бедолаги, а Юлия, сделав шаг назад, наступила на грязную мостовую. Наш да каблуки — страшная сила. А напитанные маной так и вовсе страшнее любого холодного оружия. Последний хам понял, что остался в меньшинстве, и сейчас его самого объездят. Он упал на колени и взмолился. — Ребят, у меня к вам протезий никаких, это все осян. А, -а, -а я-то что, я ж вам не хамил, я со всем уважением. — Если не хочешь сдохнуть, то потеряй сознание, — сказала Юлия, хищно посмотрев на Хама. — Да, такое я пожалуй, никогда и не видел, хотя вру. Когда Плющев напал на особняк Картополова, Юлия выглядела так же, злая, словно фурия. — Мадам, а... Как же я! Замялся Хам, не понимая, каким образом он может лишиться чувств. Предлагаю тебе разбежаться и удариться лбом о стену. Если повезет, то потеряешь сознание и выживешь. Улыбаясь, сказал я, подограв Юли. А! -а, -а, -а, -а не понимая, уставился он на меня. У тебя тридцать секунд. Двадцать девять. Двадцать восемь. Начала отчет Юлия. Это подействовало на Хама отрезляюще. Вскочив, он заметался из стороны в сторону пытаясь понять, есть ли шанс сбежать. Оценив обстановку, он понял — шансов нет. Зажмурив глаза, он рванул в сторону дальней стены и со всего размаха врезался в нее лбом. Сознание он, разумеется, не потерял, но нам это было и не нужно. — В следующий раз ведите себя вежливо и Костика отнесите в больницу, пока он не помер, — доброжелательно сказала Юлия и посмотрела на меня. — В Дубровку? — Воу как. А название это прижилось. Протянув девушке руку, я открыл портал и пропустил ее вперед, а следом и сам шагнул в синеватую дымку. Несмотря на то, что прогулка по вечерней Москве так стремительно закончилась, Юлия была довольна. «Виктор, ты видел, как я ему?» — улыбаясь спросила она и тут же продемонстрировала нанесенный ранее удар. «Фу, правда, ногу в чем-то измазала». — скривилась Юлия, пытаясь вытереть стопу от травы. «Ты была бесподобна!» — похвалил я Мышкину и протянул пакеты с покупками. «Быстро в душ, а после наряжайся и спускайся, я тебя жду». «Люблю тебя!» <просил> — <просил тебя> прошептала Юлия, прижавшись ко мне. Горячие губы подарили мне поцелуй, а после она забрала пакеты и убежала в замок. Пока Юлия переодевалась, я вытащил из кармана три бумажника, которые успел прихватить с помощью лос. Первым я обнаружил визитку с надписью «Клиника доктора Шпалова. Лечение алкоголизма». Теперь все понятно. Нормальные люди в подворотнях не гадят и в драку не бросаются. Да и сразу видно, что алкоголик. В кошельке всего 50 рублей. Открыв следующий, я заработал 3 тысячи рублей и долговую расписку от некого Корякина. Он задолжал Константину Федосееву 10 тысяч рублей. Ну, раз расписка теперь у меня, то и долг аннулирован. Последний кошель порадовал лишь мелочевкой. Горсть монет суммой в двадцати рублей. Пересчитав мелочи, я усмехнулся. Еще сотня таких доходяг, и я покрою затраты на платье. Призвав слая, я швырнул ему пустые бумажники. Приятного аппетита! Слизень, не спеша, заполз на кожаные прямоугольники, мгновенно их растворив. Вдали послышался цокот каблуков. С порожков слетела улыбающаяся Юлия и закружилась передо мной. «Как я тебе?» Глаза Юлии блеснули в закатных лучах солнца, и она обратила внимание на Слая. По телу слизня пробежала волна, имитирующая движение платья мышкиной. Слая, раскачиваясь из стороны в сторону, пытался изобразить, как Юлия вращалась. «Ну, ты неплохо двигаешься, оценила девушка, — и требовательно уставилась на меня. Я заставил ее подождать свой заслуженный комплимент. Осмотрел девушку с головы до ног. Открыл рот, чтобы что-то сказать, и тут же закрыл, покачал головой и продолжил осматривать девушку. «Виктор, не пугай меня так. Я испачкала платье. Или оно плохо сидит?» Растерянно начала осматривать себя Юлия. В этот момент я скользнул к ней и приобнял за талию. «Ты шикарно выглядишь!» Мышкина облегченно выдохнула, как будто огромный груз рухнул с ее плеч. Поцеловала меня и спросила. «Ну, мы идем. Мне ведь нужно выгулить новый наряд». Юлия взялась за край юбки и взмахнула ей. «Все обзавидуются», — сказал я, открыв портал в академию. «Конечно, обзавидуются. Ведь у меня такой кавалер». В академии было оживленно. Тысячи человек радостно прогуливались по улочкам, обсуждая завершившийся год обучения. Маргарита Павловна решила устроить фуршет на одной заре. Там много места, и его с лихвой хватит как для столов с угощениями, так и для танцев. К тому же подпитые студенты не смогут ничего разнести, если горячая кровь потребует выплеснуть накопившуюся энергию. Из динамиков лилась мелодичная музыка, придавая этому вечеру особую атмосферу праздника. На зданиях висели разноцветные флажки и гирлянды. Тут и там виднелись сотрудники службы безопасности. Сразу видно, что Маргарита Павловна не желает нового вторжения красолюдов. А если оно и случится, то его быстро пресекут. Мы неспешно шли в сторону арены, обмениваясь приветствиями с однокурсниками и преподавателями. Как всегда, в толпе нашлись желающие помериться пить, помериться размером эго. «Тевровский, в новом году я вышвырну тебя с пьедестала! – выкрикнул двухметровый лось, поигрывая бицепсами. «Или я отправлю тебя на больничную койку», меланхолично ответив, я придавил парня взглядом. «Это мы еще посмотрим!» — оскалился он и, зыркнув по сторонам, скрылся из виду. «Ты не устал от народной любви?» — спросила Юлия. «Знаешь, я даже благодарен им. Вот такие дуболомы держат меня в тонусе и не дают расслабиться. Ведь в свои восемнадцать я сделал столько, сколько не каждый аристократ сделает за всю свою жизнь. Многие бы почивали на лаврах, но не я». «Да, твоя жадность не знает границ», — хихикнула Мышкина. «Это не жадность, а воля к жизни», — ответил я и, подхватив ее на руки, прыгнул назад. За моей спиной сплелось кресло из лоз, в которое я и уселся. Из кресла торчали корни наподобие паучьих ног. Они быстро отбивали чечетку по мостовой. Кресло, не дожидаясь приказа, рвануло в сторону арены, заставляя студентов испуганно шарахаться в стороны. «Посторонись! Абсолют его избранница спешат на бал!» — выкрикнул я, громогласно расхохотавшись. Мышкина вместе со мной залилась громким смехом, который пугал прохожих не хуже моих воплей. Насмотревшись на мою выходку, и другие студенты начали призывать живой транспорт. Кто-то ехал на химере, кого-то на руках тащили зомби, а один маг огня умудрился призвать дух саламандры. Правда, огневик далеко не уехал. От саламандры исходил такой жар, что флажки, висящие над головой незадачливого умагом, мгновенно вспыхнули ярким пламенем. Пришлось отозвать ящерку. По краям арены расположились фуршетные столы, заваленные изысканными блюдами и алкоголем. Только официантов нигде не было видно. Судя по всему, Маргарита Павловна решила сэкономить. А может, захотела показать аристократам, что их многие сами способны донести знатную особу до стола с шампанским и обратно? «Виктор Игоревич». «Могли бы вы припарковать свой транспорт в другом месте? А то роком наедете кому-нибудь на ногу», — попросила Красавкина, проходящая мимо. «Кстати, я смогла договориться с ректором. Она любезно согласилась предоставить вам пирамидку. В ближайшие три месяца она Академии все равно не понадобится». «Ирина Трофимовна, в таком случае теперь я ваш вечный ассистент», — кивнул я, заставив лозы осыпаться прахом. «Правда, есть один нюанс. Впрочем, о нем вы узнаете немного позднее». Ирина Трофимовна загадочно улыбнулась. «Нюанс? Заинтриговали?» «У ректора было небольшое условие, и мне пришлось на него согласиться. Думаю, оно вас позабавит, а вечер сделает незабываемым. Извините, я должна идти. У Комитета безопасности сегодня много работы». Красавкина поклонилась и растворилась в толпе. «А это интересно. Не знал, что у нас появилась новая служба. Была СБ, служба безопасности, а теперь еще и КБ, комитет безопасности, организовали. Я, как ассистент Ирины Трофимовны, буду обязан вступить в комитет? Надеюсь, что нет. У меня и так работы через край». «Вася, смотри...» Это Дубровские! выкрикнула Лунгина, волоча за собой сонного Ершова. От ее слов мышкина залилась краской. Судя по всему, Юлия снова примеряла на себя мою фамилию и теперь витает в облаках. Оказалось, что ребята здесь не одни. Следом за Ершовым и Лунгиной из толпы вывалилась семья картополовых. Мишка раскраснелся, улыбается. Видать, успел накатить шампанского, а вот Мария, как всегда, холодна. Виктор Игоревич! «Видел твою выходку», — усмехнулся Михаил. Выглядела отлично. Я даже пожалел, что не научился оживлять лед. А то бы следом за тобой въехал сюда на ледяном пауке». «Михаил, сидеть на холодном вредно для здоровья», — осадила его Мария и, наконец-то, улыбнулась, посмотрев на Юлию. «Новое платье вам очень идет». В этом моменте девушки нас покинули, погрузившись в обсуждение сплетен и купленных тряпок. В толпе я увидел Аболенского, а он таскал за собой обеих кошкиных, обнимая их за талии. Такое ощущение, что Гриша решил закрутить сразу с двумя сестрами. Раз уж Лев отказался от младшенькой, то не пропадать же добру. Заиграла живая музыка, наполнив стадион прекрасной мелодией. Девушки взглядами стали искать кавалеров, как вдруг пронзительный писк заглушил музыку. Студенты прикрыли глаза и уши на секунду а когда писк прекратился, мы голос ректора. «Уважаемые студенты, пока вы не уничтожили все запасы Академии, предлагаю сыграть в главную игру этого года — догонялки!» От ее слов на лицах студентов возникло насмешливое выражение, но через секунду всем и правда стало интересно. «Ваша задача — поймать Дубровского Виктора Игоревича. Кто сможет выполнить эту задачу, в следующем году сдаст все экзамены автоматом. Народ радостно загудел, выискивая меня в толпе. «Виктор Игоревич, у вас одна минута форы. Рекомендую бежать!» выкрикнула Маргарита Павловна, и в небе появились цифры отсчета времени. Слева я заметил Красавкину, которая одними губами сказала «извини». Так вот, о каком нюансе она говорила.